Историю эту Мишка вспоминал несколько раз, пытаясь понять, чем вдруг так не угодил неизвестному ротмистру, но ничего внятного так и не придумал. Спустя две недели, наведавшись в очередной раз в депо, парень уже ехал обратно, мысленно проклиная деревенские дороги, когда за спиной послышался конский топот. Оглянувшись, Мишка увидел двух всадников и, чуть подтянув правый повод, подал телегу в сторону. Его догоняли люди в военной форме, так что мешать им не стоило. Мало ли, с каким приказом люди отправлены. Освободив проезд, парень на всякий случай коснулся ладонью рукояти пистолета, проверяя, как легко он выходит из кобуры. Дорога пустынная, догоняющая еще далеко, так что бдительности терять не стоит. Всякое случится может. Но когда всадники приблизились метров на 30, рука парня сама собой выхватила пистолет и легла на колени. Одним из наездников был тот самый ротмистр. Второй, неизвестный малый, касаясь сажень в плечах в форме рядового. Поравнявшись с телегой, ротмистер так натянул повод, что его жеребец, заржав от боли, вскинулся на дыбы. Скакавший вровень с ним рядовой без единого слова попытался вытянуть парня плетью, но мишка, ожидавший что-то подобного, мягко опрокинулся на спину, перевалился через сиденье прямо на свой железный груз. Лучше уж так, чем потом лечить рану от тяжелой плети. Перекатившись через голову, Мишка, не раздумывая, навел ствол на бедро рядового и нажал на спуск. Грянувший выстрел показался глушительным, но раздавшийся следом вопль был еще громче. Вапя благим матом, бугая вывалился из седла, со всего размаху грохнувшись озимь. Ротмистр, рукой как справившись с конем, слетел с седла и, прячась за корпусом своего скакуна, выхватил револьвер. Мишка, спрыгнув после выстрела на землю, отпрыгнул в сторону, тогда как монгол, злобно всхрапнув, прибавил ходу, попутно подавшись обратно на дорогу. Задок телеги вильнул перед самым носом и без того испуганного коня, и тот, неожиданно взбрыкнув, сбил ротмистра с ног, попутно выбив у него оружие. Воспользовавшись моментом, Мишка еще раз выстрелил от бедра, разнеся пулей УСМ его револьвера. конь рядового, отбежав на пяток шагов в сторону, вдруг зашатался и медленно завалился на бок. Бросив на него удивленный взгляд, Мишка снова сосредоточился на вскочившем ротмистре. Подхватив револьвер, тот моментально понял, что это теперь просто кучка железа, и, швырнув его на земь, перехватил плеть. «Ну все, холоп, теперь ты мне за все заплатишь. Тришка, вяжи его!» — приказал он, так и не сообразив, что с его прихвостнем не все в порядке. «Забудь про него благородие, ему сейчас не до тебя», — зло усмехнулся парень, убирая пистолет в кобуру. «Мы с тобой один на один остались, так что можешь попробовать сам меня связать», закончил он, сжимая кулаки и усмехаясь так, что даже раненый орать перестал. а раздался бешеный и ротмистр ринулся в атаку, скидывая плеть. «Да ты, похоже, совсем дурак», — буркнул про себя Мишка, делая шаг вперед и подставляя предплечье так, чтобы рука противника наткнулась на него. Дальше последовал резкий удар под ложечку, еще один с левой в печень, и как добивающий сапогом в морду, Убедившись, что ротмистер наконец обрел покой, хоть и временно, Мишка достал из кармана пару кусков кожного шнура и взялся за дело. Для начала связав зачинщика драки, он перетянул бугаю бедро, после чего связал ему руки за спиной. Рядовой, хоть и здоровенный, но более вида крови, боялся крепко. Едва увидев кровь на ладонях парня, тут же сам лел. Удивленных мыкнув, Мишка свистом подозвал к себе монгола и, кряхтя от натуги, принялся загружать пленных в телегу. Упарившись, но управившись, он привязал коня-ротмистер к задку своего транспорта и отправился ко второй коняшке, чтобы понять, что с ней случилось. Как оказалось, тут все было кончено. Пуля с расстояния в пять шагов пробила насквозь бедро рядового, прошила седло и остановилось только в лошади. Что уж она там повредила, парень разбираться не стал. Хватило и того, что умерла лошадка сразу, без мучений. «Ты уж прости, милая», — вздохнул Мишка, погладив кобылку по шее. «Вот чего я совсем не хотел, так это гибель твоей». Сняв с убитой лошади седло и сбрую, он закинул все в телегу и, усевшись на сиденье, тряхнул поводьями, снова возвращаясь в поселок. Подкатив прямо к зданию контрразведки, парень вызвал дежурного и, рассказав ему, что случилось, передал пленных и их имущество. Владимир Алексеевич был в отъезде, так что Мишка пересказал дежурному всю историю и собственные выводы из нее. Пообещав, что все следующее время будет дома, он отправился в станицу. Вернувшись из поездки, Владимир Алексеевич, внимательно выслушав доклад своего старого сослуживца, удивлённо хмыкнул и задумчиво разгладив усы, спросил. Доктора к ним вызывал? Точно так. И что, доктор? У рядового дырк в ноге, к службе уж негоден будет, там кость в дребезги а у господина ротмистра челюсть сломанная, пять зубов как ветром высвистала, да ещё и ребро справа, похоже, треснуло. Мишка же, ежели бьёт, так сразу, чтобы не встал, а сил там, как у медведя, хоть с виду не скажешь. «Да уж, силен охотничек», — хмыкнул контрразведчик. «Значит, говоришь, он думает, что этот хлыщ его специально искал?» «Точно так, Владимир Алексеевич, особливо, ежели вспомнить, что по весне его вообще за кордон уволочь хотели». «Ладно, разберемся», — протянул контрразведчик, направляясь в подвал. «Да, не повезло дураку-молодому», — сочувствован вздохнул дежурный, провожая его понимающим взглядом. Спустившись в подвал, контрразведчик отодвинул засов на дверь и, чуть пригнув голову, шагнул в камеру. Вошел он так безбоязнен просто потому, что сама камера была разделена на две части. Большая, где и содержался арестованный, и меньшая, отделенная стальной решеткой, запиравшейся на ключ. Тут же в углу стояла табуретка для таких вот посещений. В самой камере, кроме нар, прикрученного к стене стола и отхожего ведра, ничего больше не было. Подтянув табурет поближе, контрразведчик сел, закурил и принялся задумчиво рассматривать скачившего при его появлении ротмистра. Держась за челюсть, тот сверлил офицера возмущенным взглядом, словно в чем-то обвиняя. Хмыкнув, контрразведчик небрежно стряхнул пепел с папиросы на пол и, вздохнув, негромко спросил. «Ну и как прикажете вас понимать, господин ротмистр? Родину предали?» «Что вы несете, сударь?» — вскинулся ротмистр тут же застонав, снова схватился за челюсть. «Я, молодой человек, не несу, как вы изволили выразиться, а провожу опрос. Пока что опрос. Допрос будет позже». Голосом, в котором брякнул металл, ответил контрразведчик. «Вы хоть понимаете, где оказались? Это мой юный друг камеры контрразведки, а не ваша вонючая гарнизонная гоптвахта. И здесь ваши звания происхождения никому не интересны. Так кто нанял вас, чтобы вы убили изобретателя? Советую отвечать честно. Это должно облегчить вашу вину. Суд, во всяком случае, это точно будет учитывать». «Я не собирался его убивать», — растерянно простонал ротмистр, до которого, наконец, начало доходить, в какую историю он вляпался. Я только хотел поучить его, как нужно к благородному человеку обращаться. — Это вы-то благородный, — презрительно усмехнулся контрразведчик. — Сопляк! — неожиданно рявкнул он так, что решетку задребезжало. — Ты и тем себя возомнил, щенок? — Офицер? — Ты? — А что у тебя за плечами есть, чтобы его учить? — Военное училище? — Так твой полковник закончил и его, и Академию Генштаба, но не чванец разговаривает с этим парнем на равных. Благородное происхождение... «А что ты сам сделал, чтобы его оправдать? Кто ты есть такой сам? Вы позор своих родителей, господин ротмистер Добавил он, успокаиваясь. «А чтобы вам было более понятно, добавлю, что этот парень, в отличие от вас, изобрел скорострельную винтовку, сам в деревенской кузнице сделал вот такие пистолеты, которые моя служба пользует с большим удовольствием, и под занавес создал легкую мортиру, за которую его высокопревосходительство господин генерал-губернатор самолично премировал его тысячи рублей» и благодарственной грамоты от своего имени за родение в защите Отечества. А чем подобным можете похвастаться вы? «Я служу Отечеству», — с трудом нашелся ротмистр. «Ему все служат. Кто-то в армии, кто-то по гражданской части. Я спрашиваю, что вы сделали такого, что могло бы стать поддержанием доблести ваших предков, которые кровью и службой своей верный титул выслужили? Пока что я вижу только одно. Вам повезло родиться в хорошей семье, не более». «И признаться, на мой взгляд, жизнь молодого изобретателя гораздо важнее десятка жизней таких пустозвонов, как вы», — презрительно фыркнул контрразведчик. «И не надо сверлить меня взглядом. Мне на это плевать. Я, сударь, в данный момент нахожусь на службе и могу поступать так, как сочту нужным, с любым обвиняемым во враждебной для государства действиях. Так что в свете того, что я вам тут уже рассказал, повторяю свой вопрос. Кто нанял вас, чтобы навредить изобретателю?» «Никто, это случайность!» – прохрипел рот мистера раздавленной полученной отповедью. «Запираться изволите? Что ж, ваше дело!» – пожал контрразведчик плечами. «Посидите тут, подумайте, времени теперь у вас много!» С этими словами он поднялся и, вернув табурет на место, вышел. Офицер уже отлично понял, что ничего, кроме собственной глупости, за этим фанфароном нет, но как следует припугнуть его следовало, чтобы впредь неповадно было заноситься. В империи так, то и дело, возникали неприятные для правящего сословия брожения, а тут еще и подобные снобы подливают масло в огонь. Того и гляди, полыхнет так, что вся страна кровью умоется. У стойки дежурного контрразведчик увидел полковника Белецкого и, с улыбкой поздоровавшись, пригласил того к себе в кабинет, велев дежурному организовать чаю. Рассевшись, офицеры дружно закурили и, переглянувшись, не сговариваясь, вздохнули. Они молча курили, пока дежурный не принес чай и только отхлебнув напитка, тишину нарушили. — Там все очень серьезно, Владимир Алексеевич, — помявшись, спросил полковник. — Глупость несусветный Александр Ефимович, — отмахнулся офицер. — Этот дурашлев вздумал нашего таежнику уму-разуму поучить, чтобы знал, перед кем шап ломать. — Это Мишку-то! Да он с графьями, глядь, в глаза говорит, а тут дворянчик мелкопоместный. Но, боюсь, придется вам этого дурака списать или перевести куда подальше, пока беды не случилось. Не мне вам рассказывать, что будет, ежели Мишка озвереет, а он тут гораздо нужнее, чем этот обалдуй. Я уж про добрые отношения с казаками не вспоминаю. — Да уж учудил, — скривился Белецкий так, словно лимон раскусил. — И ведь предупреждал я его. И про местное настроение, и про вас. — Это вы верно, — кивнул контрразведчик. «Сильно его Мишка помял?» — уточнил полковник, сделав очередную затяжку. «Ну, по его меркам так и не очень», — усмехнулся контрразведчик. «Так, по мелочи. Ребро треснуло, челюсть словно до пять зубов, как не бывало». «Ничего себе мелочи!» — охнул полковник. «Так если бы Мишка за него всерьез взялся, доктор бы его в мертвецкой осматривал, руками бы порвал, словно тряпку старую. Там же силище и вправду, как у медведя». «Это верно», — снова вздохнул полковник. «Похоже, и правда списать проще». а может, лучше перевести «Хоть и дурака а молодой, училище окончил не последним. Все польз как и государству», — задумчиво предложил контрразведчик. «Не поймут меня, ежели я ему перевод оформлять начну. Сам же прошение на подготовленных молодых офицеров подавал», — удрученно развел полковник руками. А тут молодого офицера своими руками обратно отправляют. «Ну, на этот счет не волнуйтесь», — ехидно усмехнулся контрразведчик. «Я ему такую сопроводительную бумагу накатаю, что его, кроме как в караульной роте, нигде держать не станут». «Ну, если только так», — усмехнулся в ответ полковник. Сверло медленно вгрызалось в латунный пруток, отбрасывая блестящие завитки металла. Выбрав всю отмеренную часть, Мишка отодвинул подачу и, отключив станок, взялся за самодельный штангенциркуль. Измерительные приборы этого времени вгоняли его в приступы неконтролируемой агрессии, но за неимением Гербовой приходилось писать на туалетной. Убедившись, что нужный размер выдержан, он отметил глубину сверловки снаружи и, снова запустив станок, подогнал к прутку резец. Пара минут и проточка нужной глубины готова. Теперь сменить сверло и пробить отверстие под капсюль. Дальше отрезать получившуюся деталь и снова парамерить уже готовую гильзу. Да-да, именно гильзу. Отливать их в кузницу они просто не рискнули. А вот так на станке при помощи ломок у Валды и какой-то матери, пусть долго и нудно, но получается... Сколько заготовок он запорол, просаживая нужный диаметр, лучше не вспоминать. Счастье еще, что Елисей умел плавить не только чугун, но и сталь, и латуни, и медь, и некоторые другие сплавы. Так что потери в металле были небольшие. Как это ни странно, но больше всего терялось в момент доводки и шлифовки гильз. Ведь эти действия проводились с помощью абразива, как следствие все снятое уходило в корзину. Убедившись, что все получилось и даже калибр удалось выдержать, Мишка устало усмехнулся и, обернувшись к кузнецу, радостно сообщил. «Все, Елисей, сотни готово». «Сотню гильз неделю точить, это же умом тронуться можно», — качнул головой кузнец. «А что делать, если у нас тут по-другому не получится?» — развел парень руками. «Так и пользовался бы обычными», — отмахнулся кузнец. «А то затеял бог знает что, и пуля у тебя особая будет, и гильза хитрая». Зато и стрелять будет удобнее, а главное, кучность будет гораздо выше. Не остался в долгу Мишка. «Ну, тебе виднее», — вздохнул кузнец, сдаваясь. «Вот только объясни мне, зачем тебе пули с медным поиском «Ты говорил же, тогда на нарезах в стволе меньше свинца оставаться будет, ежели с навеской порох ошибешься, ее с нарезов не сорвет». «Слышал», — степенно кивнул Елисей, — «ну будет лишний свинец в стволе и чего?» Нагрел воды и да дозалил в ствол, потом сверху холодной колодезной водичкой полил и ершиком слегка прошелся. Все, весь свинец сам вывалится. Так это дома так можно, а в поле, а после боя, к примеру, не сдавался Мишка. Ну, разве что. Снова вздохнул кузнец. не пойму, тебе станка жалко, что ли?» — не удержавшись, возмутился парень. «Да ты думаешь что говоришь-то!» — тут же вскипел кузнец. «Мне времени твоего жалко, не станка». Так говорили же уже об этом. Но не выходит, пока у меня ничего путного. Точнее, как сделать, я понимаю, от из чего. Мишка обреченно махнул рукой. У нас даже инструмента, подходящего под такую работу, нет. А главное, материалов. Ну да, про резину мне только слышать приходилось, удрученно кивнул кузнец. А говорят, что из нее в столице даже обувку специальную делают, чтобы в дождь ходить. Ага, калоши называются, кивнул Мишка в ответ. На картинке в журнале видел. Пояснил он про себя, давясь от смеха. Махнув рукой, кузнец занялся своим делом, а парень, еще раз промерив все параметры получившейся гильзы, аккуратно убрал ее в карман, где лежал еще десяток таких же. Начало этого процесса было тяжелым, но потом, что называется, набив руку, он начал точить их, не особо напрягаясь. Главное, чтобы прутки под заготовки не сильно различались в изначальном диаметре. Вспомнив про материал, Мишка окликнул кузнеца и попросил его откатать еще пару десятков прутков под гильзы. «Да куда ж тебе столько?» — окончательно растерялся кузнец. — Ты, слону, воевать с кем собрался? — Патронов много не бывает, — усмехнулся в ответ Мишка. — Знаешь ведь, я по тайге один хожу, а там всякое случится может. А когда один, у соседа патрон не попросишь. — Сделаю, — пообещал Елисей, признавая его правоту. Поблагодарив его, Мишка навел порядок на рабочем месте и поспешил домой. Ему не терпелось собрать новый патрон и испытать его в деле. Оружие под этот боеприпас он уже сделал как только получил первый десяток подходящих гильз. Тут все было гораздо проще. Все тот же револьверный ствол, слегка обточенный снаружи с резьбой на рабочем конце. Сам корпус отливался по уже готовой форме, которая осталась у кузнеца от прошлой работы. Мишка только немного уменьшил рукоять, по толщине и сделал новый магазин. В старом новые гильзы перекашивала. У СМ он собрал за день. Благо там и переделывать ничего особо не надо было. Но даже с такими незначительными изменениями пистолет, по первым прикидкам, должен был стать легче почти на 100 грамм. Вроде немного, а при стрельбе, особенно частый, весьма серьезный фактор. Пули под новый патрон Мишка тоже разработал новые. Тупоносые, с медным поиском и юбкой на заднем конце, которая в момент выстрела должна раскрываться, перекрывая прорыв газов. Чтобы сохранить вес, ему пришлось сделать ее чуть длиннее, но это даже пошло в плюс. Во всяком случае, по расчётам парня, такая пуля в полёте должна быть устойчивее, что повысит дальность полёта. Но главное — устойчивость. Добравшись до дома, Мишка в полчаса собрал десяток патронов и, снарядив магазин, помчался на берег реки. Старый мешок, набитый речным песком, так и лежал на своём месте. Изрядно порванный пулями, но всё ещё годный для использования. Загнав патрон в патроник Мишка вскинул пистолет и, почти не целясь, высадил весь десяток патронов. Механизм перезарядки и подачи отработал без нареканий. Никаких задержек и перекосов. Подойдя к мешку, парень достал нож и, выковыряв из мешка все пули, поспешил обратно домой. Но его изыскания были безжалостно прерваны появлением контрразведчика. Увидев гостя, Мишка удивленно поздоровался и, выложив на стол оружие и собранные гильзы с пулями, отправился мыть руки. Вернувшись, он застал офицера в состоянии тихого охренения, крутящим в руке новые гильзы и пули. «Миша, это как понимать?» — удивлённо спросил контрразведчик, протягив ему на ладони новинку. «Придумал я, как пистолет облегчить», — с победной улыбкой ответил Мишка. «Погоди, сам догадаюсь», — отмахнулся офицер. «У тебя вместо закраины вот этот желобок, верно?» «Ага, проточка», — кивнул парень. «А Донце после выстрела не оторвёт? Он же стенку тоньше делает». «А я Донце хитрый сделал», — снова улыбнулся парень. «Сверло под большим углом заточил, и внутри вроде как воронка получилась». И при выстреле весь порох выгорает вперед, а не в стороны. Так что проточка-то никак на толщину стенки не действуют Угу, понятно, кивнул офицер с заметной растерянностью. Пуля, похоже, тоже новая. Ага, вот смотрите, она тупоносая, с медным поиском и юбкой сзади. При выстреле юбку раздувает, и прорыв газов уменьшается. Стрелял уже? Только что с берега. И как? Ну, механизм перезарядки срабатывает без задержек, перекосов тоже не было. Я 10 патронов подряд отстрелял. Все ровненько. А чего так мало? Торопился, больше снарядить не успел, смущенно признался Мишка. А ведь гильзы, похоже, ты на станке точил протянул контрразведчик, внимательно рассматривая новинку. А по-другому никак, вздохнул парень. Выходит, нам пока этой новинки как своих ушей не видать, кивнул Владимир Алексеевич, заметно помрачнев. Ну почему, подумав, высказался Мишка. Передайте заказ, на какую мануфактуру и будут. Издеваешься? Ты хоть знаешь, сколько седых волос мне стоило твоя пистолета в конторе отстоять? Благо там знали уже, что мы тут живьем, как на передовой. Вот глаза и закрыли. А тут заказ на патроны. Да меня живьем сожрут за такую трату казенных денег. Ну, тогда пользуйтесь старыми. Или казенными. Развел парень руками. Мишка, в глаз дам. Неожиданно пообещал контрразведчик. Совсем помогать нам не хочешь? Это был наезд или повод подраться? Подумал парень, удивленно глядя на него. Владимир Алексеевич, а до этого я чем занимался? Спросил он, обретя дар речи. Или в кобуре у вас не пистолет мой, огурец соленый лежит?» «Пистолет. Надежный, крепкий, но тяжелый. А вот этот сразу видно легче и удобнее. Даже держать проще. Так что думай, как службу мою новинкой обеспечить». «А вот тут я бы вам торопиться не советовал», — качнул парень головой. «Что так?» — удивился офицер. «А пуля у него такая, что подранков после нее не бывает, как кувалды лупит. А вам такие безнадобности. Вам же обязательно живых подавай, подделан собеседника». «Ох, Миша, договоришься, ты у меня до холодной Вздохнул контрразведчик, прячу улыбку. «Лучше подумай, как сделать так, чтобы под ранки были оружие было твоих рук». «Ну, это только если калибр уменьшить», — чуть помолчав, ответил парень. «Ну и пулю другую делать. Не тупоносую, а с полукруглым носом», — добавил он, вспомнив боеприпасы к пм «Еще навеску пороха уменьшить малость можно, тогда она не такая быстрая будет. Но сразу скажу, в перестрелке из того пистолета в дверь, к примеру, стрелять уже бесполезно. Завязнет пуля». Это моей лупи, как бог на душу положит. Все одно проломит. А там так уже не получится. Боржев, вот правда, талант, — удивленно покачал контрразведчик головой. Вот так с ходу все добрые и слабые стороны перечислил. Так делать не хитрое, ежели знаешь, — отмахнулся Мишка. А с гильзами что? — напомнил офицер. Моих вам мало будет, — мотнул Мишка гривой. Все одно заказ на мануфактуру передавать придется. А сам такую мануфактур поставить не хочешь? — неожиданно спросил контрразведчик. Деньги тебе под такое дело найдем. С оружием ты возиться любишь, так что тебе и карты в руки. Мне для такого дела еще годов нет, напомнил Мишка. Да и не потяну я такое, подумав, честно признался парень. Образования не хватит. Там ведь много чего знать надо, кроме оружия. Особенно, когда подать и платить время придет. А с моими знаниями в том деле разом в трубу вылетишь. Какую трубу, не понял офицер. Ну, купцы говорят, ежели дело не пошло, мол, прогорел. А дым куда уходит? В трубу, с улыбкой пояснил парень. Тоже верно вздохнул контрразведчик. — Владимир Алексеевич, а вы чего примчались-то? — осторожно спросил Мишка. — Вот, самое главное чуть не забыл, — скинулся контрразведчик. — Совсем ты мне голову своими придумками задурил. Обидчик твоего ротмистра из полка я списал и обратно с такими бумагами отправил, что ему теперь только где-нибудь склады охранять. — Не жалко, офицер-то вроде не трусливый. Гонористы и спеси выше головы, а так, может, толк с годами и был бы, — подумав, поинтересовался парень. «Дурак он!» — отмахнулся контрразведчик. «Таких в армии держать только солдат губить попусту. В общем, пустышка-то была!» — закончил он, поднимаясь. «Ну, разобрались и ладно!» — отмахнулся Мишка, поднимаясь следом. Июль месяц выдался неожиданно жарким. По-южному яркое солнце буквально выжигало все, что было высажено на полях и огородах. Понимая, что добром это не кончится, Мишка быстренько переделал свою маслобойку под водяной насос, чем снова поверг в шок и удивление всех соседей. В кузнице Елисея закипела работа. траватые хозяева, моментально сообразив, какие выгоды сулит такая механизация, понесли свои моторы для переделки под подачу воды из реки. Самая большая проблема оказалась в трубах. Пришлось изворачиваться на ходу и сшивать шланги из проваренных в жиру кож. Кое-как управившись с этой бедой, Мишка перевел дух и, послонявшись по двору, после недолгих размышлений решил сделать себе приличный выезд. Подрессоренная телега это хорошо, но ему нужно было что-то изящное и легкое, чтобы вывозить свое семейство на торг, да и самому уже не солидно кататься по делам на транспорте, предназначенном под груз. Зачем ему вздумалось так дразнить гусей, он и сам не понимал, но утереть особенно задранные носы хотелось до зубовного скрежета так что парень после недолгих размышлений снова отправился в депо. Подобрав все нужное для металлического каркаса и подшипников, он вернулся домой и взялся воять. На этот раз он решил сделать что-то вроде фаэтона, только поменьше и полегче, так, чтобы посадить семью и загрузить небольшое количество покупок в отдельное багажное отделение. Заодно было решено собрать хоть какое-то подобие амортизаторов. Ввиду отсутствия любого вида сварки, кроме кузнечной, Мишка решил глушить нижний конец цилиндра резьбовым соединением. Чего ему стоило изготовить четыре амортизатора, это отдельная сага. Елисей, слушая его высказывания, только крестился и головой качал, даже не пытаясь что-то повторить. Вместо резины пришлось использовать куски толстой кожи, а масло использовать касторовое. сиденье в фаэтоне он набил конским волосом, подвесив их на кузов на широких кожаных ремнях, закрепив так, чтобы сиденье вместе со спинкой не болталось по всему кузову, а только слегка покачивался, не касаясь днища стенок. Придумывая все это буквально на ходу, парень невольно усмехался, вспоминая поговорку из своего прошлого, что русские предпочитают не дороги делать, а придумывать машины, которым не нужны дороги. Заказанные им колеса были гораздо выше обычных, что было уже само по себе необычно. Но такой размер позволял ему смело проезжать там, где обычная телега засядет по самой оси. Купив в депо банку черной краски, он выкрасил кузов и покрыл его лаком. Внутри фаэтон был обит кожей. Имелась также кожаная полость, которую легко можно было поднять на металлических дугах. Даже облучок он сделал таким, чтобы править лошадью было комфортно. Широкое сиденье с удобной спинкой и узенькая лесенка, по которой можно туда подняться. В общем, по окончанию работы выяснилось, что ничего подобного в районе трехсот верст ни у кого нет. Атаман, обойдя фаэтон по кругу, осторожно покачал его из стороны в сторону и, огладив борду, задумчиво проворчал. — Ох, чует мое сердце шуму, из-за этой брички будет знатно. — А чего тут шуметь? — сделал вид, что не понял Мишка. — Сам придумал, сам сделал, сам и катаюсь. — Барская вещь, Миша, — не согласился Атаман. — Дворяне обиду затаят. — Ну, за это пусть у них голова болит, — отмахнулся парень. — А ежели пакостить начнут? — не сдавался Атаман. — Да за что же? А вот ежели я себе автомобиль соберу, тогда как? Тоже во дворе удержать и любоваться прикажете? — Ну... «Сам смотри», — вздохнул казак, качая головой. «Но купцы продать потребуют». да плевать на них. Хотят такой, пусть у мастера заказывают, а я себе его делал», — отмахнулся парень, уже закусивший у дела. Первую пробную поездку он решил сделать, загрузив в кузов мешки с песком. Так сказать, проверка на прочность и легкость хода. К удивлению Мишки, монгол докатил его до поселка рысью, даже не запыхавшись. И это с учетом того, что кроме самого парня в кузове было груза килограммов под триста. Шел Фаэтон мягко, плавно покачиваясь на ухабах. Как ни грубые были амортизаторы, но дело они свое делали на ядь. А самое главное, нигде не потекли. Этот момент Мишку волновал больше всего. Парень планировал развернуться обратно у торговой площади, когда его нашел посыльный солдат от контрразведки. Услышав, что его срочно хотят видеть, Мишка недоуменно пожал плечами и тряхнул поводьями, направляя монгола в нужную сторону. Оставив Фаэтон у входа, он спрыгнул на землю, Когда дверь открылась, на крыльцо вышел сам Владимир Алексеевич в сопровождении графа Сергеева. Увидев новинку, господа чиновники удивленно переглянулись и, не сговариваясь, спустили с крыльца. Поздоровавшись, они несколько раз обошли Фаэтон по кругу и, дружно устаившись на парня, едва не в один голос спросили «Откуда?». «Сам сделал», небрежно пожал Мишка плечами. «И зачем тебе такой выезд?», подумав осторожно, поинтересовался Сергеев. «А чем я хуже купцов?» — усмехнулся Мишка. «Буду свое семейство на торг вывозить. И мягко, и удобно». «Ага», — кивнул Владимир Алексеевич. «Значит, для тайги у тебя аэросани, для снега возок на железных полозьях, для груза летом телега, а это, значит, для семейства будет, так?» «Так. Сам придумал, сам сделал, сам и кататься стану», — нахально заявил Мишку, усмехаясь. «А это что там за трубы снизу?» — спросил Сергеев, заглядывая за колесо это для мягкости ходу. Там масло касторовое внутри залито. — принялся объяснять Мишка, тыча пальцем в амортизатор. — И как? Работает? — заинтересовался граф. — о как же? — с гордостью кивнул Мишка. — А мешки зачем? — спросил контрразведчик, заглянув в кузов. — Для весу. Ну, чтобы понимать, сколько всего погрузить можно, чтобы коня не притомить. — А в мешках сейчас что? — Песок. — Выгружай, — приказал контрразведчик. — Нас с графом прокачешь. Посмотрим, что у тебя получилось. Мешки прямо тут бросай, а дежурный присмотрит. Добавил он, жестом указав вышедшему на крыльцо солдату на мешки. — Куда едем? — спросил Мишка, быстро сложив мешки у крыльца в аккуратную стопочку. — А давай по чистой части для начала прокатимся, а потом на тракт выйдем. Посмотрим, как твой механик справится, — азартно предложил граф. — Добро. Только тогда, раз шаказия вышла, в булочную зайду. Своих вкусностями побалую. И в лавку букиниста тоже. «А там-то тебе что требуется?» — заинтересовался контрразведчик. «Да хочу что-нибудь по точной механике спросить», — сделав вид, что смущен, признался парень. «Согласен», — решительно кивнул граф, ловко поднимаясь в фаэтон. Контрразведчик только кивнул, усаживаясь рядом с ним. Заметив, что сиденье слегка покачивается, он удивленно хмыкнул и, не удержавшись, заглянул под него. «Ну, Миша, после такого я уже ничему не удивлюсь», — проворчал он, выпрямившись. Усмехнувшись, Мишка запрыгнул на облучок и, разобрав по воде, направил коня в указанную сторону. Освобожденный от грузов фаэтон пошел еще легче. Монгол, словно чувствуя настроение хозяина, весело фыркнул и произвольно прибавил ходу. седаки переглянувшись, удивленно покосились на парня. Мишка же, красуясь, повернулся к ним полубоком и, опершись локтем на спинку, спросил. «Владимир Алексеевич, а чего меня искали-то? Случилось чего?» «Я случился, Миша», — усмехнулся в ответ Сергеев. «Ты, похоже, забыл, куда меня носило и чем я там занимался». «Как же, помню», — разом насторожившись, кивнул парень. «Но только, ежели честно, не очень мне верилось, что из этого что-то получится, даже у вас». «А вот это ты, братец, зря», — с довольным видом улыбнулся Сергеев. «Все у меня получилось. Так что отныне ты изобретатель и владелец патента на изобретение легкой пехотной мортиры. Со всеми документами». «Что, и бумаги дали?» — охнул Мишка, едва не вывалившись от возбуждения с Фаэтона. «Все дали», — улыбнувшись, кивнул граф. «В общем, твоя мартира принята на вооружение уже заказ на завод отправлен. Но так как время военное, а денег в казне, как всегда, мало, то получать за свое изобретение ты будешь только двадцать пять копеек с каждого ствола и по три копейки с каждого снаряда. Ты уж прости, но тут я бессилен. Но есть и добрая новость. На твое имя привез я вексель на пятьсот рублей премии. Как вернемся, получишь его на руки» обналичивать где? — машинально спросил Мишка и чуть не застонал в голос от такого прокола. — Это где ж таких слов нахвататься успел? — тут же отреагировал контрразведчик. — Так золото в банк сдаю иногда, там и научили, — вывернулся парень. — А куда плату за изобретение начислять станут? — повернулся он к графу. — На твое имя открыт счет в имперском промышленном банке, туда и станут, — ответил тот. — А контроль за честностью исполнения на ведомство Владимира Алексеевича возложен, так что там все честно будет, можешь не беспокоиться он разведчик только кивнул, подтверждая его слова. «Так мне еще годов нет, чтоб тем счетом пользоваться», — вздохнул Мишка. «Да и банк такого тут нет. У нас тут только торговый банк». «Это не страшно. Они все промеж собой связи имеют. А Владимир Алексеевич тебе на основании твоих документов нужную бумагу в банк напишет. Так что все в порядке будет». «Ну, ежели только так», — вздохнул Мишка, разбирая вожжи. Фаэтон подкатил к лавке букинистой, седоки не торопясь вышли. «А ведь и вправду хорошо катит, легко», — удивленно высказался граф, кивая на транспорт. «Я бы удивился, будь тут по-другому», — хмыкнул контрразведчик. Они прошли в лавку, и все тот же старичок, услышав Мишкин вопрос, только растерянно развел в ответ руками. Пройдясь вдоль полок, парень подобрал пару книг по истории и географии, и расплатившись, вышел. «А эти тебе зачем?» — тут же последовал вопрос от контрразведчика. «Говорил же, знаниями не хватает», — вздохнул Мишка. Вот и приходится выкручиваться. Плохо, что по механике ничего нет. Сделай список, по каким темам тебе книги нужны, пришлю». Заметив его расстройство, неожиданно пообещал Сергеев. «Я деньги сразу могу дать», — сполошился Мишка. «Не смеши», — отмахнулся граф. «Не та сумма, чтобы я расстроился. Считай это моим подарком тебе, за изобретение». «А, по винтовкам там что сказали?» Не удержавшись, спросил Мишка. «А вот по винтовкам ты, братец, к сожалению, оказался прав», — скривился граф. Тут наши генералы уперлись насмерть. Да и то сказать, перевооружение армии во время военных действий – дело дорогое и не самое разумное. Но ничего, я еще казаков ваших поспрашиваю. Мне тут Владимир Алексеевич уже рассказал, что и они, и его служба твоим оружием пользуются. Вот их мнение мне и нужны. А дальше как бог даст. Глядишь, и проломим эту стену, – утешил его Сергеев. Могу тебе пообещать твердо, я это дело так просто не брошу. Мне усиление государства важнее, чем мнение десятка старых пердунов, которые забыли, как поле боя выглядит. «Граф!» — укоризненно протянул контрразведчик. а, -а, -а отмахнулся Сергеев. «Правда, это Владимир Алексеевич? Да вы и сами так же думаете. Просто вам должность ваша не позволяет об этом открыто говорить. А мне можно. И даже должно». «Если только так», — усмехнулся контрразведчик, озорно подмигнув парню. понимающе усмехнувшись в ответ, Мишка убрал купольные книги в багажное отделение и уселся на облучок. Следующая остановка была у булочной. Здесь, не удержавшись, господа офицеры тоже затарились свежайшей выпечкой, и дружная компания покатила в контрразведку пить чай. Выезд за пределы поселка было решено отложить до следующего раза. Уж больно вкусно все купленное пахло. После продажи всей пушнины Мишка задумался. Аэросани спасали его в сезон охоты, но местные реалии подсказывали, что качество моторов, которые ему изготовили едва ли не на коленке, Имеет очень малый запас прочности. Так что взвесив все за и против, парень отправился в депо, где заказал сразу два новых мотора. Поменять движок целиком проще, чем заниматься его ремонтом. Отремонтировать можно и потом, когда время будет. А еще не удержавшись, он заказал кучу запасных частей. Отъездив три сезона, Мишка готов был к тому, что однажды его транспорт может встать в дороге. Уже после получения заказов парень снова принялся искать себе занятия. Когда у его ворота остановилась бричка и в калитку постучали. Выйдя на улицу, Мишка с удивлением узнал купца первой гильдии Смирнова. Крупный дородный мужчина с окладистой бородой. Вежливо поздоровавшись, купец вздохнул, с некоторой опаской произнес. «По делу я к тебе, Михаил». «Слушаю вас, сударь», — кивнул парень, так и не вспомнивший его имени. «Просить тебя хочу, Миша. Продай карету», — решившись, заявил купец. «О как!» — растерянно хмыкнул Мишка. «Вы уж простите, сударь, но вам-то, мои придумки, зачем? С вашими доходами можно из-за границы карету заказать». «Можно-то можно!» — можно", вздохнул купец. «Да только дури-то все! Я своим деньгам лучше применения не найду, нежели попусту кичиться. Ну, сам подумай, ежели из-за границы заказывать, карета в десять тысяч с дорогой встанет». Тут парень едва не рухнул, услышав ценник. А купец между тем продолжал. И говорил он с явным знанием дела. «Ежели из столицы везти не меньше семи, а ежели в Красноярске или в Екатеринбурге заказывать, то пятью обойтись можно. Ну из чего мне такие деньги только за перевоз отдавать, коли ты тут такую красоту сделал?» «А вы, значит, решили, что моя работа меньше стоит?» — иронично хмыкнул Мишка. «Да там одних придумок тысячи на три не меньше, да плюс работа моя, вот и считайте». «Миша, четыре с половиной прямо сейчас дам», махнув рукой, решительно заявил купец. «Но с уговором». «Ровно год никому больше такой не делаешь. Ну, продай, Миша!» Едва не взмолился он. «С чего это вас так приперло-то?» Не удержавшись, растерянно хмыкнул Мишка. «Да и партнеры мои по делам купеческим приехать должны, а встретить их, кроме как на бричках, не на чем. Но не делай это. Купец первой гильдии и мошна не пуста, а выезда приличного нету. А мне для дела надо». «Пыль в глаза пустить», — иронично усмехнулся парень. «Ну, не без этого», — заметно смутился купец. «Тут ведь как? Коли видят люди, что живешь ты правильно, то и в делах у тебя порядок. Тогда и разговор достойный пойдет». «Понятно. Все как всегда. Понты дороже денег», — усмехнулся про себя парень, почесывая в затылке. Предложение было неожиданным и весьма щедрым. Мишка уже начал склоняться к продаже Фаэтона, когда купец добил его окончательно, сделав еще одно предложение. зная что ты хантом товар возишь» а покупаешь его в разных лавках. Ежели продашь кареты, я тебе по списку все товары подбирать буду и скидку за оптовую покупку делать стану». «Не карета, это а фаэтон», — вздохнул Мишка и, махнув рукой, сдался. «Забирай», — уговорил, черт языкастый. «Что, правда?» — вдруг охнул купец. «Сам же просил», — удивился Мишка. «Или это у тебя шутки такие?» «Какие тут шутки? Спаси Христос, Миша! Спас! Как есть спас!» — засуетился купец. «Вот, пересчитай». Достав из кармана пачку ассигнаций, попросил он. «Значит, уговор таков», — не прикасаясь к деньгам, сказал парень. «Я тебе фаэтон, а ты мне четыре с половиной тысячи рублей ассигнациями и скидкну товары, что по моему списку подбирать будешь, верно?» «Все так», — решительно кивнул купец. «Но имею в виду, почтенный, ежели твои приказчики вздумают ничего залежалое залежало и всучить, не обессудь, спрашивать с тебя стану жестко», — посуровив лицом пообещал парень. — Не изволь сомневаться, Михаил, все по высшему разряду будет, но и ты слово держи, чтобы ровно год ни у кого такой не было, — напомнил свое условие купец. — Слово, — кивнул Мишка, протягивая ему ладонь. — Слово, — тут же согласился купец, пожимая ему руку. — Изволь, Михаил, четыре тысячи пятьсот рублей, копеечка в копеечку. — Все верно, — кивнул парень, быстро пересчитав купюры. — Забирай, список на неделе завезу, и к осени все собрано должно быть. — Будет, Миша! Истово пообещал купец. «И чего все говорили, что с тобой дела вести, только зря шкуры рисковать?» Неожиданно удивился он. «Это кто такой сказал?» Растерялся парень. «Так многие купцы говорят. И что торгуешь ты так, что проще уступить, чем переспорить?» «Ну, а какая покупка без торга? Это и себя, и торговца не уважать», усмехнулся Мишка. «А что, шуток дурных не люблю?» ты кто правда. А особо не нравится, когда мне дурной товар под видом доброго сучить пытаются. Вот за такие дела могу и промеж ушей засветить». «За это не беспокойся», — отмахнулся купец. «Я таких приказчиков и близко к своим лавкам не подпускаю, а уж с серьезными людьми стараюсь сам все дела решать». «Ну, дай бог», — кивнул Мишка, — «когда людей за фаэтоном пришлешь». «А сегодня пришлю», — тут же ответил купец. «Все, Миша, поеду я». «Доброго пути», — кивнул парень, провожая его до брички. Вернувшись в дом, он выложил на стол деньги, оглядев испуганно притихших женщин, с улыбкой рассказал, что продал свою самоделку. В ответ глафера только вздохнула. «Что не так?» — спросил Мишка, насторожившись. «Жалко повозку», — с улыбкой призналась тетка. «Уж больно весело на ней кататься было». «Это да», — понимающе усмехнулся Мишка, вспомнив физиономии купцов и местного дворянства, увидевших их выезд на торг. Но больше всего ему запомнились зеленые глаза той рыжей барышни, что несколько раз приставала к нему со странными вопросами. В том взгляде было намешано все — И восторг от изящества и легкости хода Фаэтона. И удивление, что простой охотник способен позволить себе такую роскошь. А больше всего там было зависти. Ее взгляд словно вопрошал. Как это так? Ведь она, такая именитая, молодая и красивая, вынуждена ходить пешком, когда он, безродный охотник, смеет кататься на такой удивительной повозке. Ну, по сути, Фаэтон свое дело сделал. Мишка в очередной раз подразнил гусей, заставив местных богатеев скрежетать зубами. И убедил всех окружающих, что способен своими руками сделать то, что остальным просто недоступно. А самое главное, он сделал и испытал амортизаторы. Теперь можно было замахнуться на что-то более технологичное вроде автомобиля. По сути, Фаэтон и был первой ступенью к подобной технике. В мастерской уже лежала пачка чертежей, по которым он и собирался делать машину. Влезать во что-то особо сложное он не хотел. Для начала достаточно будет простой самобеглой коляски. Даже проблем передачи крутящего момента с двигателя на колеса парень решил просто цепной передачей. Да, снова придется озадачить кузнеца, но это не проблема. Елеся и сам был большим любителем разных механических новинок, так что вприжется в работу со всем пылом. А вопрос подключения запущенного двигателя к передаче Мишка решил путем механического соединения шестерен. Никаких коробок передач и редукторов. Сначала вот так, просто брутальные кондово. А дальше, как говорится, нет предела совершенству. А если граф Сергеев не обманет, не забудет за своими делами о собственном обещании и пришлет книги по точной механике, то вообще никаких проблем. Славу изобретателя парень уже заработал даже сумел узаконить. Вон даже грамоты от большого начальства на стене висят. В рамочках. — Ладно, барышни, хватит сопли на кулак наматывать, — очнувшись от размышлений, скомандовал Мишка. — Ставьте чайник, праздновать будем. — А чего праздновать ты Миша? — удивилась тетка. — Как это что? — удивился парень. — Да я этот фаэтон, почитая, из депошного хлама собрала получил за него аж на четыре с половиной тысячи рублей. Да еще и с выгодой наперед. Когда в лавках купца товар покупать буду, а вы чего праздновать? — А сами как теперь на торг ездить будем? — вздохнув, спросила Настя. — Пока на телеге, а дальше есть у меня еще одна задумка, — хитро прищурился парень. — Самобеглую коляску делать буду. — Что с мотором? — ахнула тетка. «С ним?» — решительно кивнул Мишка. «Ну зачем тебе такая?» — подумав, уточнила Глафира. «А чтобы опять всем носы утереть?» — рассмеялся парень. «А вообще хочу я такую машину сделать, которая сможет без всяких дорог ездить и по воде плавать на вроде лодки». Идея создать вездеход зрела давно. Такой транспорт в местных реалиях был бы самым идеальным вариантом. Что называется и в пир, и в мир, и в добрые люди. Хочешь в тайгу на нем езжай, хочешь по целине катайся, а надо по поселку носись. И удобно, и не выклинчит никто. Что не говоря, о технике в этих местах все еще относятся настороженно. Оставалось решить, на каком ходу тут вездеход делать, колесным или гусеничным. Но сначала просто автомобиль. Затевать вездеход, не опробовав свои задумки в деле, не стоило. А самое главное, нужно было убедить соседей, что он может придумать многое, но не сразу. Женщины быстро накрыли на стол, и семья приступила к чаепитию, когда в дом вошел атаман. Словно ждал, когда самовар вскипит. Присев к столу и глотнув поданного ему напитку казак отставил чашку и, огладив борду, спросил. «Чего купец тут приезжал, Миша? Случилось чего?» «Уговорил меня Фаэтон ему продать», — рассмеялся парень. «Предупреждал ведь», — усмехнулся в ответ атаман. «Непростая вещь. За такую многие тебе косу в спину смотреть станут». «Плевать», — отмахнулся Мишка. «Я на нем свои задумки испытал, так что теперь и продать можно». «Да ты никак опять что-то задумал», — проворчал казак, удивленно рассматривая его. «Ага. И что это теперь будет?» «Самобеглая коляска или автомобиль по-научному», — гордо заявил Мишка. «Но ежели откровенно, до настоящего автомобиля ему далеко будет. Но по нашим местам и это чудо». «Неужто сможешь?» — не поверил атаман. «Смогу», — уверенно кивнул парень «Уже и нужное железо подбираю, и мотор заказал, и шестерни мне в депо точат по моему заказу». «Это сколько ж ты денег на это потратишь?» Не удержавшись, вздохнул казак. Прижимистая натура атамана не могла принять такие непонятные траты. Меньше, чем на фаэтоне заработал Сергей Поликарпович, понимающе усмехнулся Мишка. Гораздо меньше. Я еще даже не все пушные деньги потратил, а уже заработал. А в сарае еще и кожи и шкуры нетронутые лежат. Ловко, одобрительно кивнул казак. Ну а ежели у тебя и повозку твою самобеглую выморщит что тогда новую затеешь? Новую, кивнул Мишка, но только лучше прежней. Тут ведь как? Пока на одной катаешься, смотришь, что и как работает, и постепенно понимаешь, как, где, чего улучшить или по-иному сделать. Принялся пояснять он, забрасывая удочки на будущее. Где металл каленый ставить, а где сырой, чтобы снашивался не ломался? — Ишь ты, наука! — хмыкнул атаман. — Ну да, Бог даст, сделаешь. Есть у тебя искра, Божья Миша? — Благодарствую, сергей Поликарпович, — склонил Мишка голову. — Да не меня, Господа, благодари! — отмахнулся казак. «А ты, Ягоза!» — вдруг повернулся он к Насте. «Мужа береги, второго такого не будет, а главное, слушайся, когда велит чего». «Чего это вы, Сергей Поликарпович?» насторожился Мишка, не понимая такого перехода. «Да так, ворчу по-стариковски», — спохватившись, отмахнулся Таман. «На той стороне опять шевеление какое-то началось, а что к чему, непонятно». «А знакомцы ваши чего?» — напомнил Мишка про их давний разговор. «Молчат пока», — отмахнулся казак, поднимаясь. Засушливый июнь закончился, и хотя все вокруг оставалось спокойное, Мишке не давало покоя та самая пресловутая чуйка. Что-то назревало но что именно, он даже под пытками не смог бы сказать. А самое неприятное, что эта самая чуйка то затихала, а то начинала зудеть особенно неприятно. Вот и в тот день с утра все шло как обычно, а вот ближе к обеду Мишка, не удержавшись, сорвался и, бросив очередной сбор подходящего железа в депо, помчался обратно в станицу. Монгол, словно чувствуя состояние хозяина, шел ровной ходкой рысью, то и дело срываясь в голубь без всякого понукания со стороны парня. Брошенное в телегу железо громыхало, но мишки было не до него. Не вываливается, ладно. Подкатив к воротам, парень выскочил из телеги еще до того, как она остановилась, и, забыв про коня, ринулся в дом. Но едва переступив порог, он сходу понял — не успел. И тетка, и Настя сидели в комнате, дружно заливаясь слезами увидев парни глафира с ходу повалилась на колени сквозь слезы взвыв мишенька прости дуру старую не углядела не поверила что сжимая кулаки глухо спросил парень танюшку свели сквозь слезы прохлюпала настя когда как ты уехал на чесать через два с ребятами за кольцу пошла поиграть а чуть погодя мальчишки прибежали сказали что женщина ее как это увела к реке с виду вроде наша, только говорила как то странно свсхлиповая ответила девушка «Понятно. Собери мне еды в дорогу», — сухо прошипел Мишка, направляясь в мастерскую. Собраться для выхода в тайгу ему было быстрее, чем чашку чаю выпить. Перемотать новые портянки, сменить одежду и навесить на разгрузку под сумки. Не забыл он и сменить магазины для патронов, быстро переснарядив их боеприпасами, сделанными специально для боя с человеком. Бинокль и прицел заняли свои места в вранцы. Коснувшись пальцами ножей, Мишка на пару минут заглянул в комнату девочки, и, присев на ее кровать, положил ладонь на подушку. Прикрыв глаза, он, словно наяву, представил себе русоволосую головку дочери и, резко поднявшись, яростно скрипнул зубами. «Зря вы это затеяли, твари!» – глухо прошипел парень. Пройдя в большую комнату, он, не глядя, покидал в ранец принесенное Насте вяленое мясо, уже нарезанный хлеб и шмат соленого сала. Еще раз проверив, не забыл ли гранаты, Мишка, не говоря ни слова, вышел из дому. Но не успел он отойти от калитки пяти шагов, как навстречу вышли трое пластунов. Вся троица ходила с ним в набег на бандитскую базу. Остановившись, Мишка вопросительно посмотрел в глаза каждому. В ответ старший, чуть улыбнувшись уголками губ, негромко сказал. «Командуй, следопыт!» «Спаси Христос, казаки, не забуду!» Кивнул Мишка и стремительно зашагал в сторону пристани. Забрав две первые попавшиеся легкие пироги, они сильными взмахами вьюсил перегнали их на другой берег и, вытянув на песок, быстро закидали ветками. «Куда пойдем?» — коротко уточнил старший пластун. «Вверх. Ищем место, где недавно лодка приставала». «Вниз сплавляться легче и быстрее», — напомнил казак. «Верно. И они так считают. Хитрость это!» — отмахнулся Мишка. «Как сам решишь?» — не стал спорить пластун. Группа быстрым шагом двинулась вверх по реке, высматривая свежие следы на песке. Спустя два часа шедший первым Мишка вскинул руку и, перехватив винтовку, спустился к самой кромке воды. Плостуны тут же рассредоточились вокруг, держа на прицеле окружающие кусты. На четвереньках, едва не обнюхивая следы, Мишка распутывал то, что успели натоптать на песке. Потом, выпрямившись, еле слышно прошипел. «Нашел. Теперь не уйдут». «Сколько их?» — так же тихо спросил старший. «В лодке трое было. Одна баба. Встречали еще четверо. Танюшка с ними. Ее дальше на руках понесли но здесь из лодки достали и в сторонки поставили». «Зачем она им?» — осторожно спросил пластун, шагая за парнем. «Не она. Им я нужен. Она только приманка. Ну и способ меня подчиняться заставить. Чего не сделаешь, если кто-то пообещает твое дитя убить на твоих глазах». «Твари!» — с ненавистью выдохнул казак. «Вот потому и предупреждаю сразу. Живых брать не станем, если только главного. Остальных сразу в расход. А главное бабу ту. А может, хонхузом ее продадим?» помолчав неожиданно, предложил казак. «Есть тут одно стойбище кочевое. Увезут и будет всю жизнь в яме дерьмо жрать и работать, как лошадь. Они рабов не щадят». «Нет, она баба. Подсластиться к хозяину выберется. Сам разберусь», — отрезал Мишка. Парень шагал по тайге так, словно видел след не на земле, а в собственной голове, только иногда присаживаясь на корточки, чтобы убедиться, что вся группа идет вместе. Казаки, глядя на него, только удивленно переглядывались, осторожно головами качали. Спорить или хоть как-то оспаривать его решение они даже не пытались. Понимали, парни сердце ведет. И ненависть к тем, кто посмел поднять руку на его ребенка. Спустя еще три часа такой гонки старший из пластунов неожиданно положил руку Мишки на плечо, тихо сказав. «Знаю я, куда они рвутся». «Говори», — потребовал Мишка, развернувшись к нему всем телом. «К старому клыку они идут». «Откуда знаешь?» — не понял парень. «След ровный, идут быстро, торопятся. У клыка их наверняка ждать будут, а мы их перехватить можем». «Погоди, почему именно у клыка?» — снова не понял Мишка. «Там самое удобное место. Осыпь скальная ручей». «Хочешь сказать, выбрали такое место специально, чтобы мы тихо вплотную не подобрались», — сообразил Мишка. «А как иначе-то? Сам сказал, ты им живой нужен. Там дальше две сопки рядышком стоят, а промеж них как раз тропка к старому клыку будет». А ежели мы сейчас вон туда, казак ткнул рукой куда-то вправо, до ручья пройдем, а потом по вверх, то как раз им на перерез на ту тропку и выйдем. Ручья им никак не миновать. Делимся, чуть подумав, скомандовал Мишка. Мы с тобой на перерез, остальные по следу. Его уже хорошо видно. Таким ходом часа через четыре догнали бы. За это время они как раз к клыку выйдут, вздохнул казак. Сказал же, разделимся. Двое их гонят, а двое навстречу идут, отрезал парень. Тогда расходимся, кивнул пластом Напарники свернули в подлесок, а пара пластунов двинулась дальше, внимательно отслеживая след. Мишка никогда раньше не бывал в этих местах, но не доверять опытному разведчику у него причин не было. Пластуны облазили все приграничье на этой стране, так что в правильности выкладок опытного бойца у парня сомнений не было. Ведь это только кажется, что в тайге можно идти куда хочешь. На самом деле это совсем не так. Местность сильно изрезана распадками, оврагами, ручьями, а к ним трудностей добавляет множество сопок и скальных выходов, на которых запросто можно ноги переломать. Добавь к тому же бурелом и густой подлесок, вот и получится, что идти ты можешь только туда, где сможешь пройти. А то, что похитители устроят лагерь на небольшой пустоши, сомнений вообще не вызывало. Ведь они знали, на кого устроили охоту, а значит постараются сделать все, чтобы максимально себя обезопасить. Бойцы вышли к ручью, и пластун, сделав знак не шуметь, первым шагнул в холодную воду. Высокие сапоги, пропитанные жиром, легко держали ноги сухими. Дождей давно не было, и глубина ручья у берега была не выше пары ладоней. Через час казак снова свернул в подлесок и еще через полчаса остановился. «Вот она, тропа эта», — прошипел он, тыча пальцем куда-то себе под ноги. Встав рядом с ним, Мишка осмотрелся и, не удержавшись, тихо хмыкнул. Опытный разведчик вывел его на скальный карниз, нависавший над самой тропой, которая велась между двумя каменистыми сопками. Поперек тропы протекал тот самый ручей, по которому они недавно шли. «Вон туда, на кривую сосну, смотри, тропа аккурат под ней». «Думаешь, успели?» — не удержавшись спросил Мишка, чуть дрогнув голосом. «Не сомневайся, Миша, иначе наши бы уже тут были. Им еще ту сопку обходить, а про ручей этот немногие знают», — заверил его казак. «Потому мы и успели». добро «Ты тогда спину держи, а стрелять я сам стану», ответил Мишка, снимая с шеи ремень винтовки, доставая прицел из-под сумка. «До клыка тут еще верст десять», понимающе усмехнулся Пластун. «Даже и услышат, не поймут, где стреляли». «Лучше бы не услышали», вздохнул Мишка. «Ну это как бог даст», вздохнул казак, загоняя патрон в патроне. «Вон они, появились». Мишка, уже стоявший на колене за чахлым кустом, плавно поднял винтовку и в прицел рассмотрел процессию семи человек. Первыми шли два хунхуза, этих можно было отличить с первого взгляда. Следом мужчина европейской внешности, по выправке военной. На руках у него сидела заплаканная Танюшка. За ним шла женщина, примерно 30 лет, ржеватая, с конопушками по всему лицу. Замыкали колонну и еще три хунхуза. Последний из них то и дело оглядывался назад. «Кого первым положишь?» — еле слышно спросил казак. «Мужика, который дочку несет», — ответил Мишка. «Эта тварь может с испугу детем прикрыться». Тропа делала плавный поворот, и выбранный парнем почти мертвец оказался к стрелку в полоборота. Самый удачный ракурс. Мишка, выбрав момент, плавно спустил курок, молясь только о том, чтобы мужик не споткнулся и не покачнулся. Но удача сегодня была на их стороне. Пуля ударила неизвестного прямо над ухом. С другой стороны головы плеснуло красным, а Мишка уже взял на прицел шедшего первым кунхуза. Этот бандит был одет богаче других, а значит, среди этих он был главным. Бандиты заметались по распадку, но Мишка стрелял, словно гвозди вколачивал. Спокойно, четко, без единого лишнего движения. Только однажды он чуть задержался с выстрелом, когда на прицел попалась та самая баба. Едва слышно выругавшись, Мишка чуть опустил ствол и вогнал пулю ей в бедро. Виск раненый на какое-то время заглушил в распадке все звуки. Прикрывавший парни казак, не удержавшись, подстрелил одного из бандитов и снова вернулся к контролю подступов. Их позиция была расположена очень выгодно, а спрятаться в распадке было просто негде. Боёк сухо ухо щёлкнул, и Мишка, растерянно вздохнув, опустил винтовку. Стрелять больше было не в кого. Закинув оружие за спину, он, не раздумывая, спрыгнул на тропу, благ до неё было всего метра два, и бегом помчался к испуганно присевшей на корточки дочери. Сходу подхватив её на руки, он прижал девочку к себе и, целуя её куда попало, хрипло выдохнул. «Жива! Всё, милая, всё, закончилось. Сейчас домой пойдём». «Тятенька!» — схлипнула Танюшка, обхватив ее ручонками за шею. «Я знал, что ты меня не бросишь! знал знала!», знала" — заикаясь и всхлипывая, повторял ребенок. «Тихо, моя хорошая, тихо!» — шептал Мишка, гладя ее по головке и прижимая к себе так крепко, словно боялся, что она снова исчезнет. «Ну как же я тебя бросить могу? Ты ж дочка моя!» «Тот этот Миш!» — откашлившись, осторожно напомнил подошедший пластун. «Баба еще это!» «Я помню!» Усмехнулся парень так, что даже видавший виды боец заметно побледнел. Сейчас наши подойдут и поговорим. Кивнув, казак закинул винтовку за спину и, подойдя к женщине, пинком перевернул ее на живот. Быстро связав ей руки за спиной, он обыскал пленницу и, аккуратно сложив все найденное в сторонке, занялся остальными. Как говорится, война войной, а трофеи счет любят. Мишка успел успокоить ребенка, а пластун закончить со сбором трофеев, когда вторая пара бойцов вышла в распадок.